«Кирита!» Синон едва-едва сдержала готовые вырваться из горла вскрик и позыв нажать на спусковой крючок. На поле боя в 700 метрах от нее мечник в черном одеянии окрасился спецэффектами повреждений. Несмотря на то, что Синон никогда не прикасалась ни к какому оружию, кроме огнестрельного, даже она понимала, насколько силен Дезган в обращении с клинком, раз ему удалось ранить «Кирита». Она затаила дыхание, думая лишь об одном. Неужели эта атака вот сейчас унесет остатки хитпоинтов Кирита? Однако, к счастью, надпись «Мертв» над телом Кирита не появлялась. С силой оттолкнувшись от песка, он сделал обратное сальто и отскочил на приличное расстояние от Десгана. Однако Десган явно не намеревался давать Кирита шанс собраться с мыслями. Его капюшон колыхнулся, и он ринулся на Кирита точно призрак. Автоматических телекамер становилось все больше, словно они понимали, что сейчас определится победитель турнира. Вскоре вокруг их собралось уже штук 10. Этот уголок пустыни начинал все больше походить на настоящую арену. Если бы прицел Гекаты уцелел, Синон могла бы выстрелить, чтобы как-то помочь Кирита, но невооруженным глазом на таком расстоянии даже Синон не могла достаточно сжать круг пули. Если она выстрелит на Абум, то может даже в Кирита попасть нечаянно. «Держись же! Давай, Кирита!» Синон, начисто позабыв, что ей самой угрожает опасность в реальном мире, приподнялась на колени на вершине каменистого холма и, сжав кулаки, молилась про себя. Кирита когда-то убил несколько человек, чтобы защитить себя и других в той проклятой смертельной игре Sword Art Online. Можно сказать, его ситуация очень похожа на тот груз, что несет Сина. А значит, и его проблемы в какой-то степени близки Сина. «Кирита сказал ей, что не смог справиться с теми своими воспоминаниями и спрятал их в уголке своего мозга, а потом добавил, что теперь будет смотреть им прямо в лицо. И он следовал тому, что сказал. Он был готов лично остановить преступника, принесшего с собой тьму из Сао дезгана. Но Кирита мог делать так не потому, что он был слаб. Он просто сказал себе, что должен стать сильнее. Неважно, какие тревога и беспокойства его грызли, он должен был принять свою слабость, потому что он был из тех, кто... То даже в такой ситуации упорно смотрит вперед. Сила – это не результат. Сила – это процесс упорного движения к цели. Я хочу говорить с тобой. Я хочу рассказать тебе, что я чувствовала и что поняла. Могу ли я хоть как-то тебе помочь? Если я подойду к ним ближе, эффект будет прямо противоположный. Как только я окажусь на мушке черной звезды, Кирита ничего не сможет сделать. А если я буду стрелять без прицела, это будет просто испытание судьбы. Мое вспомогательное оружие, мой МП-7, его дальности действия совершенно недостаточно. Как же, как же мне помочь? Синон коротко содрогнулась всем телом. Способ-то был. В нынешнем положении у нее был один-единственный способ атаковать. Она понятия не имела, насколько он окажется эффективным, но пока не попробуешь, не узнаешь. Синон сделала глубокий вдох, стиснула зубы и вновь перевела взгляд на идущий вдалеке бой.